Глава 4. Всемирное беспотопье. Температура подскочит на 5-6 градусов. Мир станет таким теплым, что исчезнут все полярные шапочки, растают ледники, затопит Европу. Кликушествуют в прессе одни модельеры климата. «Да-да, глобальное потепление — это ужасно опасно», — вторят им другие. Оно приведет к страшному похолоданию, потому как тающие гренландские льды будут разжижать гольфстрим, он потечет назад, Европа вымерзнет. Все очень плохо. Знаете, в долгой климатической истории нашей планеты много было чего. Цвела теплынь, и наступали ледники, покрывая огромными полярными шапками до половины Евразии, росли и исчезали горы. Только одного никогда не было, чтобы гольфстрим тек в другую сторону. Приостанавливался — это да, но про сей казус мы поговорим отдельно. А теперь, что касается всемирного потопа. Берем первую попавшуюся заметку с характерным названием «Льды Арктики исчезают» и смотрим, как нас пугают в предвкушении грантов и бюджетных ассигнований. Ученые всего мира из экологической программы ООН бьют тревогу в связи с критической ситуацией в Арктике. Они предупреждают, что льды Арктики полностью растают уже через 60 лет. И тогда жизнь на Земле изменится до неузнаваемости. По мнению ученых, больше всего от таяния льдов пострадают северные провинции Канады, Аляска и Россия. В заметке рассказывается, что над этим докладом, предупреждающим мир о великой опасности, работали 250 ученых, и шесть международных организаций. Работа заняла четыре года. Деньги были успешно освоены, и вот вам, нате, получите фильм ужасов. Арктические льды тают. Уровень мирового океана растет. Человечество в панике убегает из прибрежных зон. Оставлены такие города, как Лондон, Санкт-Петербург, Марсель. Не читайте на ночь советских газет, советовал профессор Преображенский доктору Бурменталю и алармистских научных исследований, добавлю я, а то станете такими же неврастенниками, как Николя Солтман, руководитель программы климатических изменений Всемирного фонда дикой природы. Жизнь на Земле изменится до неузнаваемости с потерей ледяного одеяла на Северном полюсе и подъемом уровня морей, которые станут угрожать крупнейшим городам планеты, таким как Лондон, пугает госпожа Солтман и требует срочно сокращать выбросы углекислого газа. Надо же быть такой дурой. Возьмите стакан, наполните его почти до краев водой, после чего аккуратно опустите в стакан кубики льда, так, чтобы уровень воды сравнялся с краем стакана. Не хватит? Долейте. Чуть-чуть выплеснется не страшно. Итак, мы имеем уровень мирового океана с арктическими льдами. На краю нашего стакана — Лондон. Поскольку в комнате тепло, лед начинает таять. Вопрос для пятиклассников. Когда лед растает, уровень воды в стакане повысится? Польется она через край? Затопит Лондон? Правильный ответ — нет. Уровень воды в стакане не изменится, из берегов она не выйдет. Да из чего бы? Ведь лед-то в стакане и ледовитом океане плавающий, он и так погружен в воду. Так какая разница, эта вода плавает в океане в жидком виде или в твердом? Интересно, Николас Солтман когда-нибудь виски со льдом пила? Допустим, нет. А другие ученые, которые говорят то же самое? Есть, правда, нюанс. Лед погружен в воду на 90%, а небольшой кусочек торчит. Ну, может быть, хоть за счет этого лишнего кусочка кого-нибудь затопит? Нет. Потому что плотность льда ниже плотности воды. Когда лед растает, его объем уменьшится как раз на эту торчащую из воды часть. Алармисты правы в одном. Ледовид из северных морей действительно падает. Так что в течение сотни лет ледовитый океан перестанет быть таковым, оставшись просто северным. Да, белым медведем будет хуже. Они, возможно, даже вымрут, если не смогут приспособиться. Но в истории планеты вымирание одних видов и заполнение освободившейся экологической ниши другими видами — нормальное явление. И хочу спросить защитников природы, почему приходящие виды имеют меньше прав на жизнь, чем уходящие? Исчезнут белые медведи? Да хрен с ними. Нам вполне хватает коричневых. Но вернемся к потопу. Какие же тающие льды действительно могут поднять уровень Мирового океана? Те, которые лежат на Земле. Помимо плавающих льдов Северного полюса, есть еще Гренландия, Антарктида и горные ледники. Там лед не плавающий. Там он честно лежит на суше, а если растает, честно стечет в Мировой океан. Ну, мелкие горные ледники можно смело отбросить. В них сосредоточен всего 1% ледниковой воды — А 99% континентальных льдов депонировано всего в двух ледовых щитах, 90% в антарктическом и 9% в гренландском. Да, от Гренландии периодически отрываются куски ледников, которые расползаются айсбергами по Северной Атлантике. Но они и раньше расползались, и даже топили отдельные титаники. Нормальное явление. Ледники должны сползать в море. Каждый день 20 миллионов тонн льда сползает только с одного из ледников Гренландии у Якобсхавна и уплывает в океан. Это продолжается тысячи лет. Люди бегали в шкурах, изобретали железо, строили «Титаник», а лед сползал и сползал. А потом, в один прекрасный день, в Гренландию приезжает на экскурсию какой-нибудь принц Монако или великая актриса-защитница животных в искусственной шубе. Они ахают и делают громкое заявление перед журналистами о том, что нужно срочно остановить глобальное потепление. Смотрите, что творится. Могут ли растаять ледовые шапки Гренландии и Антарктиды? Все не могут. Для справки паникующим экологам, лед тает при температуре выше 0 градусов Цельсия. Среднелетняя температура в Гренландии и Антарктиде примерно минус 15 градусов Цельсия. За последние полвека над Антарктидой температура выросла на 2,5 градуса Цельсия. А самым катастрофическим и столь же катастрофически неправильным прогнозам температура в результате глобального потепления вырастет еще на 5 градусов. Минус 15 градусов Цельсия плюс 5 градусов Цельсия равно минус 10 градусов Цельсия. Минус 10 градусов. Далеко до таяния, не правда ли? Так что все льды планеты не растают, Да в истории нашей планеты, знавшей очень теплые периоды, гораздо теплее нынешнего такого и не случалось никогда. Однако подробнее мы про потоп и таяние этих шапок поговорим в конце, потому что за 15 лет, прошедших после первого издания книги, появились новые данные. А сейчас скажем лишь, что толстенные ледовые щиты Гренландии и Антарктиды обладают колоссальной тепловой инерцией. И это естественно. Толщина Гренландского ледового щита в его центре около трех километров, толщина Антарктического ледового щита более четырех километров. Тепловой сигнал на такую глубину идет шесть тысяч лет. Ложи этих щитов еще не знает о том, что на Земле был Юлий Цезарь или египетские фараоны. Тепловая волна этой эпохи еще не дошла до их основания. Иными словами, Даже если температура на планете повысится на 30 градусов, нужно будет, чтобы она продержалась хотя бы пару тысяч лет для того, чтобы гренландские и антарктические щиты полностью растаяли. На этом общепланетарное затопление пока оставим. А скажем лучше пару слов о том порыве, в котором сплотился почти весь цивилизованный мир в борьбе с глобальным потеплением. Особо активно на этом фронте бесчинствует Европа. Как-то морозной зимой я поехал в Европу покататься на лыжах. Зима была морозной не только в России. Вся Европа стонала от обильных снегопадов и холодов. Но, несмотря на эти стоны, Европа все-таки осталась Европой. А, надо сказать, я был даже не в настоящей Европе, а в восточной, то есть максимально приближенной к России, в Болгарии. Вы ведь помните, что в Европе чем восточнее, тем холоднее». Малость покатавшись на лыжах, мы взяли машину на прокат и помчались осматривать окрестности. Заехали на страусиную ферму, посмотрели страусов в загонах, потом подошли к соседнему вольеру. В нем бродили олени. Чудо, что за пупсики. Они столпились у оградки в ожидании, когда добрый дядя из России даст им немного хавчика. Добрый дядя со слезой умиления нагнулся, сорвал свежей травки и просунул через прутья ограды. Олежки начали методично пережевывать пищу. Я нагнулся за следующей порцией и вдруг осознал происходящее. В середине января я рву свежевыросшую траву. Вот что такое Европа. Нам бы такой климат. Впрочем, кажется, дело в этом смысле налаживается и в России. И все благодаря глобальному потеплению. Однажды сотрудники Московского ботанического сада обнаружили в Москве абрикосовые деревья. Первое деревце было обнаружено в районе Перервы в начале 90-х годов. Увидев этакое чудо, ботаники глазам своим не поверили, не было такого никогда. Наверное, здесь какой-то особый микроклимат, излучены реки, теплотрасса, решили они, списав это на случайность. Но это была не случайность. Теперь веселые желтенькие абрикосы зреют во многих местах столицы. Их даже стали сажать в Подмосковье дачники. Появились в Москве и персики. Первое персиковое дерево было обнаружено в текстильщиках, второе — около завода «Серп и молот». Проба, снятая учеными с деревьев, показала, что в текстильщиках персики урождаются сухими и несладкими, а на серпе — сладкими и сочными. Естественно, никто эти деревья специально не сажал. Просто шел человек по улице, ел персик, бросил косточку или в электричке ехал, плевал в окошко. В районе железной дороги, бегущей от Ярославского вокзала, кто-то очень удачно плюнул виноградом сорта «Изабелла». Теперь там выросла виноградная лоза. Летнего тепла московской лозе пока еще не хватает, чтобы давать ягоды, но цветет она уже вполне по-южному. А еще в районе бирюлево товарная ученые нашли целые заросли айвы. Причина происходящего ясна — глобальное потепление. Еще три десятка лет тому назад ни одно южное дерево в Москве не выживало, вымерзали зимой. А теперь, когда зимы в Центральной России стали мягкими и влажными, выживают. Плохо ли это? Две главнейшие российские беды — не дураки и дороги, это производная, а холода и низкая увлажненность. Кажется, начинают отступать, не нужно больше перегораживать Енисей — и разливать рукотворные моря по всей Сибири. Не нужно тащить насосами уже изрядно охладевший гольфстрим по Белому морю. Не нужно строить мол северный по проекту писателя Казанцева. Нужно просто открыть рот и поглощать сыплющуюся с неба мамну. 28 июля 1601 года на Москве среди лета выпал снег великий, и мороз был, в санях ездили, а страна едва не вымерла от голода, Неведомо колика погребешая христолюбцы гладных. В июле 2005 года московские дачники закупают банки в расчете на урожай абрикосов. Что вам больше нравится? Россия — страна перманентных климатических катастроф. Из последних тысячи лет в России 433 года было неурожайных. Вы все еще хотите бороться с глобальным потеплением?